«Это офицер Карасова из надводного полицейского участка Коба. Я перехватил телепатический сигнал. Похоже, что это был пассажир недавнего рейса из Лос-Анджелеса. Просьба проверить въездные данные». Один из волшебников полицейских, помогающих в обеспечении безопасности аэропорта, почувствовал телепатию Регулу и немедленно сообщил об этом в Центр безопасности. «Вас понял. В списке пассажиров волшебники не зарегистрированы. Возможно, что паспорт поддельный». Офицер Карасава, вам известны детали его внешности? Это группа из двух человек. Молодой мужчина старше 20 лет, юноша возрастом 15-19 лет. Оба европейской внешности. Мужчина носит тёмные очки, у него пепельный цвет волос. Юноша блондин. Думаю, что телепатия исходила от того, что с пепельными волосами. Похоже, что они направились к станции персональных кабинок. Высылаем подкрепление. Постарайтесь следовать за ними, не упуская из виду. Также сделайте и вышлите нам фотографии этих двоих. «Принято!» «Рэймонд у нас на хвосте полиция!» «Ха!» Регул первым заметил преследователя в полицейской форме, хотя полицейская форма была довольно примечительной внешностью, но Рэймонд был дилетантом в этой области, и навыки полицейского оказались выше, чем у него. «Извини, думаю, та недавняя телепатия всё-таки была обнаружена!» Тем не менее, Регул был элитным военным волшебником, Более того, ему чаще всего поручили работу снайпера, при которой во время операции требовались навыки наблюдения. Для полицейского в форме, обладающего выделяющейся внешностью, было трудно следовать за ними и не быть замеченным. «Что будем делать, Джек? Мы не знакомы с этой местностью. Не вижу перспектив в попытках играть в прятки. Тогда бросим багаж. Всё равно там ничего важного». Звёзды не были настолько легкомысленны, чтобы думать, что смогут провести через таможню оружие. В данный момент они были вооружены и планировали получить специализированное оружие в посольстве в Токио. «Паспорт у тебя на руках?» «С этим порядок». На вопрос регула Рэймонд ответил голосом, едва избавившимся от волнения. «Тогда бежим». Они бросили чемоданы и побежали. «Это офицер Карасава. Двое подозреваемых в нелегальном въезде волшебников в страну бросили свои чемоданы и начали убегать». Они изменили свои курсы и направляются к станции пилотируемых такси». Следящий за реймондом и Регулом полицейский в форме сообщил по рации об их побеге. «Преследуйте. Отправьте фото чемоданов. Мы их подберём». «Принято». Полицейский на бегу манипулируя мобильным терминалом, сфотографировал улику в виде чемоданов и отправил её. «Данные получены. Запрашиваю разрешение использовать магию для передвижения». «Разрешаю». Одновременно с тем, как полицейский услышал это слово, Его тело взлетело над головами прохожих. «Он догоняет!» Полицейский в форме приближался по воздуху. Рэймонд, заметивший первым, предупредил Регула. «Он в своём уме!» Этот японский полицейский делает такие безрассудные вещи в таком многолюдном помещении. Это было совершенно неожиданным событием для Регула. В США редко можно было увидеть сцену такой безбашенной погони. Во многих странах, чтобы не подрывать психологическое здоровье обычных людей... Полиция руководствовалась принципом использования магии как можно более незаметно. У граждан было гораздо больше шансов увидеть использование магии пожарными, чем полицией. На самом деле, в большинстве регионов Японии положение дел было таким же, как в Америке. Но район Хансин был исключением. Тем не менее, даже обладая заранее полученными сведениями, вряд ли можно было бы избежать такой ситуации. Раймонд повернулся к полицейскому и взмахнул рукой своеобразным отмахивающим жестом. Тело полицейского уже почти нагнавшего их снесло. Это был психокинез, обретённый Рэймондом после слияния с паразитом. Раймонд Другого выхода не было!» Регул не стал опрекать дальше. Другого выхода действительно не было. К тому же, что сделано, то сделано. Однако теперь было раскрыто, что они могут использовать магию и являются вторженцами под прикрытием туристов. Возникли признаки активации магии. Похоже, что недавно отброшенный полицейский уже пришёл в себя... также начали появляться признаки других людей, окружающих их. Очевидно, что это было полицейское подкрепление. Регул занервничал, он даже подумать не мог, что вторжение в Японию закончится на первом же шаге. На основе предположения, что в любом аэропорту столичного региона наблюдение будет очень серьёзным, был выбран Международный аэропорт Кансай. Эти рассуждения оказались бесполезными. Несмотря на то, что причиной стала небрежность самого регула, Он не мог даже предположить, что их загонят в угол из-за такой пустяковой оплошности. Проникновение в другую страну без привлечения помощников среди местных оказалось безрассудством. Такие сожаления проскочили сейчас в голове Регула. Однако о том, чтобы послушно быть пойманным здесь, не могло быть и речи. «Ничего не поделаешь, Рэймонд! Прорываемся силой!» Регул активировал магию самоускорения и рывком прорвался через свободное пространство в толпе. Рэймонд сразу же последовал за ним. При этом Рэймонду показалось, что он задел прохожего, но ему сейчас было нет заботы о возможных побочных травмах. Они ворвались на станцию пилотируемых такси, также выполняющих функцию туров по достопримечательностям. «Угони машину!» «Понял!» – энергично ответил Рэймонд на распоряжение Регула. Если говорить о готовности сражаться, то Регул имел класс первой звёздной величины в звёздах, сильнейшим в мире подразделений волшебников. Он не боялся противников в виде офицера полиции. Рэймон был дилетантом, не имеющим отношения ни к военным, ни к полиции, но именно как дилетант он не знал страха, что в нынешней ситуации было ему на пользу. Они искали пилотируемое такси, которое выглядело бы быстрым и было бы лучше, если бы водитель оказался человеком, не оказывающим бессмысленное сопротивление. Однако их взгляды остановились, точнее были привлечены не на такси, а на большом чёрном автомобиле представительского класса. Этот автомобиль был похож на автомобили, на которых предпочитают ездить руководители силовых структур. «Садитесь!» Рэймонд и Регул приглянулись. К ним сейчас обратились телепатией. Было очевидно, что она исходила от их собрата, то есть паразита. Рэймонд кивнул Регулу. Регул бросился к чёрному автомобилю и открыл заднюю дверь. Раймонд открыл дверь к переднему пассажирскому месту. Как только эти двое сели, большой седан сразу же стартовал. Признаки сильной магии окутали и скрыли весь автомобиль целиком. «Это парад?» – телепатически пробормотал Ригул. «Это так, но просьба воздерживаться от использования телепатии». Когда с ним заговорили живым голосом, регул впервые заметил сидящего рядом с ним молодого парня. И потерял дар речи. Он даже забыл, как дышать. Он даже подумать не мог, что такой красивый парень вообще может существовать. Если смотреть только на красоту, то он не уступал даже истинному облику Энджи Сириус, то есть Лина. Но Лина всем своим прекраснейшим красивым лицом излучала дружелюбие-открытость, и они не складывалось впечатление, что к ней трудно подойти. Однако красота этого парня была не просто в форме его лица, а была чем-то сверхчеловеческим. Завораживающая нечеловеческая красота, уж не падшему ангелу ли принадлежит такая красота. Ригул неосознанно задумался о чем-то таком бессвязном. потому что есть вероятность, что телепатия не полностью маскируется парадом. Парня, похоже, не заботило, что Регул в такой грубой манере уставился на него, и он продолжил. Можно было с уверенностью сказать, что он привык, что на него так смотрят. «А, да, извини. Ты нас спас. Благодарю». Он слегка поклонился. «Я Джейкоб Роджерс. Можешь называть меня Джек». Осознав, что не представился, он поспешно сделал это. Роджерс — это была настоящая фамилия Регула. «Рад знакомству. Моё имя Куда Минору». «Я Рэймонд Кларк». Рэймонд оглянулся назад с переднего пассажирского места и присоединился к разговору. «Куда — это те самые Куда, бывшие одним из десяти главных кланов?» — удивлённо спросил Рэймонд, опираясь на знания, полученные через Хлицкьелев. «Верно. А Кларк-сан как-то связан с Кларком из Проекта Диона?» «Да верно». «Кстати, можешь называть меня просто Рэймонд, чтобы отличать одного от другого». «Хорошо. Кстати, куда бы вы хотели, чтобы я вас отвёз?» От вопроса Менору лицо Регула стало угрюмым. «Полиция будет наблюдать за отелем, в котором мы забронировали номер?» «Несомненно. А ваши паспортные данные уже наверняка разослали в разыскных сводках». Регул нахмырился. Он уже предположил, что они могли быть сфотографированы для сравнения с фото в поддельных паспортах, И он не мог подавить свою нервозность, когда услышал то же самое другого человека. «Если хотите, можете остановиться у меня. Я подготовлю вам новые паспорта. Разумеется, они будут награжданы Америки с записью о въезде». Вместо благодарности регул отнесся с настороженности к предложению Минору. «Ты бы нас этим выручил, но почему ты это делаешь?» Услышав вопрос Регула, Минору показал улыбку, одновременно пьянящую и бросающую в дрожь. «Потому что вы двое такие же, как я». Это Регулу было понятно. Однако он не думал, что причина лишь в этом. А также потому, что я хотел бы, чтобы вы мне помогли кое с чем. Эээ, с чем? У Рэймонда, похоже, не было такой насторожности, как у Регула. Как паразит, Рэймонд вёл себя более непринуждённо. Паразит — это целое, разделённое на части. Каждый отдельный индивид имел своё независимое сознание, но вместе с этим они делили между собой одно намерение. По сути, они не могли предать своих товарищей. это было просто невозможно. Есть одна девочка, которую я хочу сделать нашим товарищам. Возлюбленная? Глаза Реймонда засияли. Нет, пока это не взаимно. А, я не намерен делать её нашим товарищем против её воли и отступлю, если она не согласится. А, ты довольно терпеливый и порядочный. Уважаю. В словах минору Регулу нашёл несоответствие. Идея отказа от создания собратьев противоречила базовым инстинктам паразитов, это скорее человеческий склад ума, чем их. К тому же Регул не мог увидеть разум Минору, не мог получить доступ к сознанию Минору, который должен разделять с ними одно намерение. Не было сомнений в том, что миноро паразит, это было понятно инстинктивно. Однако Минору чем-то отличался от них, и Регул никак не мог избавиться от таких мыслей.